Глава пятнадцатая Прежняя тоска не шла ни в какое сравнение с нынешней. Мне было плохо. Я проклинала себя и весь тот день, но никуда от последствий избежать не могла. И была раздавлена ими, как гусеницами трактора. Винила себя за резкость, за окончательный разрыв всех связей. Хоть и понимала, что иначе никак, но понравилась я Славе. Разве это преступление? Разве повод, чтобы рубить дружеские отношения раз и навсегда? На смене настроения в очередной раз падала на кровать, чтобы в тысячный раз себе повторить. Если бы мы продолжили общаться, то рано или поздно я растворилась бы в его очаровании и уже сама требовала бы меня хоть изредка так же горячо целовать. Соблазны бывают в жизни любого человека. И адекватно им не поддается. Вот слава и стал для меня проверкой. Искушением, которое в итоге и покажет, чего я на самом деле стою. Наша любовь с Эдиком продлится еще десятки лет. И таких проверок наберутся десятки. Нельзя же провалить сразу первую. Мое состояние осложнялось тем, что я теперь старалась не выходить на улицу. Не стала рассказывать родителям о встрече с антифанатами, чтобы их не пугать. но сама еще долго переживала. Умом понимала, что вероятность встретить таких же отмороженных ничтожно мала. Шоу продолжается, а мы перестали быть на виду. Но все равно испытывала тревогу. В связи с этим мои поиски работы приостановила. Надо дождаться, когда история окончательно уляжется, а потом пытаться снова. Но на встречу с бывшими одноклассниками и одногруппниками сходила. Они входили в костяк фан-группы «Слава Ланов» и хотели пообщаться со мной после шоу. От них я подзарядилась неимоверной поддержкой, но и напряжение чувствовала. Девчонки бесконечно спрашивали, где и когда я такого замечательного славу откопала и почему с собой не прихватила. Пришлось врать про его занятость. Я не хотела делать официальное заявление о настоящем положении вещей. Да, все эти ребята были на моей стороне, но они точно не поймут, Почему я все еще встречаюсь с Эдиком, почувствовать себя обманутыми, и если от меня отвернутся даже они, то мне больше неоткуда будет черпать энергию. Коротко говоря, уже не будучи в шоу, я продолжала оставаться в шоу. И врала согласно сценарию. Недели текли за неделями, и каждая следующая чего то казалась длиннее предыдущей. Я перестала вздрагивать от каждого телефонного звонка, Слава, как я и просила, действительно оставил меня в покое, или одумался, или уже совсем забыл обо мне. Этот вариант звучал тошнотворнее всех. Вот ворвался в мою жизнь, так в ней наследил, что не отмоешь, и отправился заниматься своими делами. С Эдиком мы чаще переписывались, чем связывались по видео, и мне это было даже на руку. Ведь некоторое время я бы физически не смогла посмотреть ему в глаза. А потом ничего, просто обвыклась со своим новым образом испорченной девицей или просто человека, который имеет право на ошибки. Очередной звонок я приняла без радости или раздражения. Дмитрий Алексеевич давно не появлялся на горизонте, но поначалу изредка звонил предложить очередной маленький договор. Гонорары тогда обещали заманчивые, но с течением времени суммы уменьшались в арифметической прогрессии. И если уж я на первых порах не соглашалась кого-то мельком упоминать в заброшенных интернет-эфирах, то теперь это было тем более смешно. «Здрасте, Дмитрий Алексеевич. Я старалась говорить бодро. Очень рада вас слышать. Опережая ваш вопрос, сразу скажу, что стримы я возобновлять не собираюсь. Мне просто не о чем в них говорить. А теперь расскажите, как у вас дела». «Время покажет». «Приезжай в агентство к трем. Разговор есть. Скину адрес». Я разный его голос слышала. Оптимистичный, злой, ноющий приторно-ласковый. Но такого никогда. Даже веселиться расхотелось. «Что-то случилось, Дмитрий Алексеевич? Вы в порядке?» «Посмотрим. Приезжай. По телефону объяснить не получится. Надо кое-что показать. Ждем». Хорошо, что я до сих пор была абсолютно свободна. С чистой совестью все еще тратила гонорар, а поиски работы на время заморозила. Но собиралась с волнением. Мой бывший менеджер вызывал у меня лишь душевную теплоту, и мне очень не хотелось, чтобы у него были какие-то проблемы. Или это его новая стратегия? Чтобы заставить меня снова записывать дурные рассуждения ни о чем, между делом упоминая ивановский трикотаж или средства от комаров, ехала на такси, но из-за пробок все равно немного опоздала. Да и агентство нашла не сразу. Они не снимали шикарный офис в Сити, а располагались на самом севере Савеловского, ближе к выходу из столицы, чем к небожителям. Но я и раньше знала, что это агентство далеко не самое крупное, а после разрыва контракта с Никитинами дела их пошли совсем неважно. В сером коридоре пахло чем-то несвежим. И я спешила поскорее добраться до нужной двери. А распахнула я передо мной. Слава! Я от неожиданности вскрикнула, но он тотчас отступил и сообщил остальным собравшимся, даже не кивнув мне в качестве приветствия. «Вот и она. Теперь можете объяснить, в чем дело?» Я поежилась и юркнула на свободный стул рядом с Дмитрием Алексеевичем. Со Славой мы не виделись очень долго. И я собиралась продолжать в том же духе всегда, но мне стоило догадаться, что его тоже могут притащить на эту встречу. Мы втроем и еще несколько людей собрались в помещении средних размеров с овальным столом и большим экраном на стене. Возможно, это конференц-зал агентства или комната для активных совещаний. Впереди стоял стройный мужчина в дорогом пиджаке и с очень благородной сединой. Судя по виду, он здесь главный. Мы ведь до сих пор даже с директором ни разу не встречались. Представляться нам никто не спешил, присутствующие тихо и взволнованно шептались. я скосила глаза на Славу, который разместился с другой стороны стола, и вдруг страшно на него разозлилась. Ведь он ни разу не позвонил, ни разу не отправил даже слова в сообщении». Если я ему нравилась настолько сильно, что он хотел разрыва долгих и крепких отношений, то мог ли успокоиться сразу после отказа? Он обязан был позвонить. И в свойственной только ему бесконечно спокойной манере объяснить мне, что я в последний раз перегнула палку. Да, я не обязана любить его, не обязана бросать Эдика. Но больше вообще никогда не видится это конкретный перебор. А вдруг мне в это время было нехорошо? А вдруг мне было нехорошо как раз потому, что мы вот именно так с ним в разные стороны разошлись? Но он не соизволил даже поинтересоваться моим самочувствием. Чего тогда стоила его симпатия? Или это был его способ забыть меня побыстрее? Я попыталась унять волну раздражения разумными доводами. Директор скинул ладонь, призывая всех обратить на него внимание и притихнуть. Светлана и Вячеслав приветствую. Шел, то смотрите. Слава ответил первым. «Я нет. А что там? Нас со Светой получат». Я ответила и ему, и сразу всем. Нас там даже не упоминали? Или я что-то пропустила? «Битву за любовь» я на время перестала смотреть. От нее становилось только тоскливее. Но потом, когда немного адаптировалась, начала включать и иногда листать новости о шоу в интернете. Наших имен в последних выпусках точно не звучало, Да у них там вообще целая феерия развернулась. Теперь остались лишь сильнейшие пары, размах у конкурсов нарастал, а количество спонсоров зашкаливало. Оттого и декорации с костюмами становились все масштабнее и дороже. Двух мимо проходимцев стерли из памяти и своей, и зрительской. Директор кивнул, отошел в сторону от экрана, щелкая пультом и объясняя на ходу. Осталось только пять пар участников, самый смак, рейтинги даже подросли, хотя они уже и на вашем отбытии были нехилые. Это еще не запускали в эфир, выслали нам. Мы должны дать им ответ, чтобы организаторы потом не попали в просак. Если откажетесь, то зрители этого вообще не увидят. Я нахмурилась. От чего откажемся? Но переспрашивать нужды не было. поскольку видео на экране уже ожило. Похоже, не с самого начала, а с того момента, которое именно нас касалось. Маргарита Ивановна голосила так, словно со сцены без микрофона выступала, то есть как обычно. «Ну, эти миленькие такие, как их?» Она защелкала пальцами, вспоминая, а Игорь Александрович терпеливо подсказал. Утянена и вдовин». «Да, точно», — снова вступила актриса. «Мы в последнем туре заняли первое место. Наверное, имеем право немного поворотить носом, да?» Она весело обращалась к кому-то впереди, но в охват камеры другие люди не попадали. «У меня тогда еще их дисквалификация вызвала ряд вопросов. Если бы кто-то скинул в грязь моего Игорька, вы бы в прямом эфире увидели кровь и кишки?» а не какую-то легкую взбучку». Муж прервал ее вопли, нежно похлопав по руке. «Речь не об этом, конечно. Просто эти двое такие настоящие, да еще и похожи на нас с Марго в юности». «Теперь мы переглянулись со Славой, разенав рты. Он в немом смешке, я в возмущении». «Нет, кто из нас уравновешенный и всегда спокойный, и кроту видно?» «Но я-то каким образом похожа на взбалмошную шумную актрису?» Маргарита на экране продолжила, повторив свою же фразу тем же громким тоном. «Да, точно. И раз мы уходим сами, да еще и сразу с первой строчки, то зачем оставлять ее пустой? Возьмите на наше место эту молодежь. Если выиграют, то мы с Игорем будем считать это своей победой». А они пусть считают своей. Всем хорошо. Директор агентства поставил видео на паузу и прокомментировал. «Если мы дадим согласие, то само обращение наверняка перезапишут, чтобы было поменьше кишок и прочей неформальщины. Но суть вы уловили. У их старшего сына дочка родилась на два месяца раньше срока, а они настоящая семья, поэтому плюнули на все». и возвращаются в Москву. Организаторам их идеи понравилось. Количество конкурсов не придется уменьшать. Ну, а что выбрали именно вас из вылетевших? Это вроде не их решение, а Маргарите и Игорю отказать не смогли. То есть шоу ничего не теряет, а хейт прилетит на вас. Гонорары оставшимся участникам увеличили вдвое. Про главный приз хотелось бы пошутить, но не стану. Вы меня с первой серии удивляли. Теперь осталось быстро выяснить, что скажете. Мы со Славой уставились друг на друга в задумчивом оцепенении. Новость действительно неожиданная. За пять секунд такое не переваришь. Но Слава весело выдохнул. Ха! Сделал небольшую паузу и перевел на русский язык свой эмоциональный всплеск. Я согласен. Серьезно? Дмитрий Алексеевич вскочил на ноги и захлопал в ладоши. «Вячеслав Сергеевич, я думал, что тебя неделю уговаривать буду». А я понимала, что происходит. Не прошла его симпатия, никуда она не делась. Я по взгляду слегка прищуренных глаз видела, что Слава хочет эту возможность. Поехать туда со мной и снова жить на ограниченной территории, где друг от друга только в ванной спрячешься. У меня от избытка волнения лицо вспыхнуло, и голова закружилась. Он даже не звонил, столько мучительных дней не появлялся, пока я соображала, как нужно было поступить правильнее, чтобы получилось не так, а как-нибудь по-другому. Но сейчас Слава смотрел прямо, и у меня не оставалось ни единого сомнения в его намерениях. Он и я снова в безнадежном уединении. На пять недель оставшихся соревнований. И, честно говоря, я представления не имею, насколько времени хватит моей злость, чтобы продолжать его ненавидеть. «Лана!» — поторопил меня Дмитрий Алексеевич. «Ну ты-то, зайка моя, никогда проблем не доставляла. Там же твой любимый Эдичка Мадестин Неужто не соскучилась?» «Надо же!» Он впервые признал мои отношения с Эдиком, а то до сих пор тут был только врагом и конкурентом. И я оторвала взгляд от славы и перевела на какую-то женщину с высокой прической. Та стучала длинными ногтями по столешнице, то ли просто в ожидании, то ли так справлялась с нервами. Я закрыла глаза и подняла обе руки, чтобы помолчали и дали подумать. К счастью, мою мольбу все поняли, верно? Но мысли скакали от одной к другой. Мне предыдущая популярность оокнулась, но она почти сошла на нет. И если появлюсь в итоговых выпусках реалити-шоу, то меня заново вспомнят. Спонсорские договоры подорожают. Но я ведь всё равно не испытываю желания что-то рекламировать. Отсутствие работы при таких гонорарах — не проблема ближайшей перспективы. Зато очень скоро смогу увидеть Эдика. А мне очень-очень нужно его увидеть. Убедиться, что мое сердце от него бьется так же часто, как когда-то раньше. Через экран монитора это почувствовать почему-то не получалось. С другой стороны, мы с ним снова почти не сможем общаться. Так только пересекаться на общих собраниях, выступлениях и вечеринках. Или они с Тоней снова будут заглядывать на нашу террасу каждый вечер. Ведь скандал о нашем тесном знакомстве давным-давно канул в лету. У зрителей плохая память, особенно если их постоянно кормить свежачком. Но самой серьезной точкой преткновения оказался, конечно же, Слава. Каждый день, каждую ночь я буду ощущать его на расстоянии вытянутой руки или ближе. А он подлый сволочина, все такой же привлекательный, умный, И «Интересный. Тогда в ночном клубе у меня в прямом смысле сорвала башню. Какие гарантии, что её когда-нибудь не разнесет в сопли?» Я открыла глаза и прошептала. «Скорее нет, не хочу. Что-то вы меня ошарашили». Слава задумчиво улыбался, не отрывая от меня взгляда. «Мне вообще-то деньги для бизнеса нужны. Я туда еду за главным призом». Помнится, когда-то я ради тебя такое же решение принял, хотя совсем тебя не знал. Я немного разозлилась. Долги будешь считать? Как красиво! Его улыбка не померкла. Наоборот, переползла в светло-карие глаза. Кого из нас боишься, Свет? Я наплевала на свидетелей и ответила честно, хотя голос некрасиво захрипел. «Обоих!» «Ну так разве это не лучшая проверка? Зато с битвы за любовь точно вернешься без этого бардака в голове. Уж это гарантированно?» «Сейчас мне стало еще страшнее, потому что он прав. Если я не выдержу этого испытания, то пойму, что Эдика больше не люблю». «Какая любовь, если я бросаюсь целоваться с первым встречным после одного слабенького коктейля? Но проблема в том, что слава не первой встречный. Он мне действительно нравится, просто остается на почетном втором месте. Женщина со звонкими ноготками прекратила стук и заговорила размеренно и тихо. Светлана Константиновна, хотелось бы договориться по-хорошему. Я взвелась, почуяв угрозу. В смысле, а вы кто вообще? юрист, продолжила она тем же тоном. Понимаете, в договоре, который вы подписывали.. «Указано четко: пока вы являетесь участницей битвы за любовь, подчиняйтесь нашему агентству и выполняйте все рабочие распоряжения. Если этот ролик, она указала длинным пальцем себе за плечо, пустят в эфир, то вы автоматически снова становитесь участницей, и контракт возобновляется. Остались деньги на неустойку?» «Я ожидала, что меня будут уговаривать», но шантаж привел в бешенство я вскочила едва не опрокинув стул но передо мной уже раскинул пухлые ручонки дмитрий алексеевич будто собирался своим телом защищать прекратите немедленно Засуньте угрозу в свою очаровательную задницу ева михайловна мы приличное агентство и не подаем в суд на своих же ребят которые когда то нас здорово выручили если света не хочет то никуда не поедет А если поедет, то потому что сама так решила. Боже мой, ну какой же он милый. Просто обезоруживает, всю ярость обнуляет. За таким менеджером любая звезда должна бежать, ломая колени. Но злобная юристка отступила, а директор агентства нехотя кивнул. Мол, давайте вернемся к предыдущей ноте, а угрозы оставим на потом. Все присутствующие тоже поднялись на ноги и снова зашумели. Вот только Слава молча обошел стол, остановился за моей спиной, немного наклонился и тихо произнес: «Свет, притворись, что едешь к нему, а не со мной. Ты ведь это лучше всего умеешь? Всю жизнь бежать за ним?» Жена лакшери-декаблист. Не устала еще нет? Не выдохлась? «Ну вот, сердце-то колотится!» Прямо в горле где-то долбит от осознания, как близко он ко мне стоит. Я заскрипела зубами. Знала, что он берет меня на слабо, но теперь смогла принять решение. Дело было в том, что Слава лучше всех присутствующих понимал причину моего отказа. Это была самая натуральная трусость перед самой собой. И мне нужно было либо побороть ее, либо и от Эдикой не ждать верности на всю жизнь. «А я так не умею». Выпрямилась, скинула подбородок и громко поинтересовалась. «Мне теперь снова в розовый краситься, что ли?» «Так да, хоть в голубой!» Дмитрий Алексеевич от радости подпрыгнул и развернулся прямо в воздухе, чтобы на приземлении успеть сжать меня в объятиях. По его реакции можно было догадаться, как много зависело от моего согласия. маленькому агентству...» «Две настоящие звезды точно не будут лишними, хоть всего и на пять недель». Директор тоже радовался, улыбался от уха до уха, растеряв всю свою недавнюю солидность, но приказывал строго. «Нет, Мальвину мы из нее делать не будем. Возвращаем розовый. И займитесь их гардеробом прямо сейчас. Они должны вернуться так же впечатляюще, как уходили». Какой тогда был пинок, Вячеслав? Я орал чайкой. Кто-нибудь еще визжал над халтурщиком Модестином, как визжал я. Меня уже тащили куда-то. То ли в шоп-тур, то ли на обертывание белой глиной. Вот и закончилась моя свобода. Я снова в путах чужих решений. Но ведь эти тоскливые последние месяцы мне порядком надоели. Радуйся, Светка Утянина. Просто радуйся. А переживать можно начать уже в самолёте.